трейси снова потрогала пальцем родинку не знаю но вполне возможно что да я была напугана и ревела пожалуй что так оно и было я и это переварил а скажи треси знала ли ты что джорджи в последние несколько недель Снимала в банке крупные суммы денег со своего счета. Нет, этого я не знала. Девушка нахмурилась. А что, правда? Правда. Может быть, она что-нибудь купила за это время? Куда она их тратила? Понятия не имею. Покупок вроде бы никаких Разве что обычные мелочи. Шубка из Соболя месяц назад. Так это отец заплатил, я знаю. Ума не приложу. Я так и думал. А сейчас, Трейси, подумай вот о чем. Мог ли кто-то, не зная пока почему, вытягивать из нее деньги, то есть... Шантажировать Джорджу. Может быть, было у нее что-нибудь такое, что она могла скрывать? Какая-то тайна, разглашение которой она боялась, настолько, что готова была выложить любые деньги. Тресси прикусила маленькую верхнюю губку и ненадолго задумалась. По-моему, ничего не было. Никакой тайны. Я уже сказала, мистер Скотт, она часто бывает непредсказуема. Но ничего такого у нее не было. Насколько я знаю, конечно. Пока я переваривал услышанное, Трейси смотрела в пол. Потом взглянула на меня. «Твоя очередь». «Что?» «Я говорю, твоя очередь». Меня противно засосала под ложечкой. — Ну да, конечно. Но сначала давай сделаем вот что. Я попытаюсь найти отсюда выход. — Бесполезно, господин сыщик. Это во-первых. А во-вторых, ты обещал, что тоже все расскажешь. Ты сказал... Внезапно Тресси смолкла и побледнела. «Уж не случилось ли что-нибудь? Что-то нехорошее, да?» Я молчал, не зная, как начать. Тресси собралась силами, напряглась и посмотрела мне прямо в лицо. «Мистер Скотт, если что-то действительно произошло, я обязана это знать. Не бойтесь, со мной ничего не будет. Что-нибудь с папой?» он в порядке да не молчите же мистер скотт с твоим отцом трейси все в порядке только зови меня шел так говори же шел не чини рано или поздно мне пришлось бы это сделать твоя сестра джорджи Ее застрелили. Трейси даже не шелохнулась, как будто ждала еще чего-то. Только лицо у нее окаменело. Она опустила глаза, потом снова их подняла и продолжала смотреть на меня с застывшим пристальным взглядом. Когда она заговорила, Я с трудом разобрал слова. — Ее... — Убили? — Да, Трэйси. Ничего не случилось. Девушка отвернулась и, не мигая, уставила стену. Так прошло минут пять или десять. Она не проронила ни слова и не сделала ни единого движения. Наконец ее напрягшееся лицо обмякло, исказилось гримасой невыносимой боли, и трейси громко застонала. «О, Боже! Боже!» Она повторяла это снова и снова. Голова ее склонилась на колени, а хрупкие плечики затряслись от безудержных рыданий. Я предпочел не мешать в такую минуту, отошел в противоположный угол и сидел там, пока она плакала. Прошло сколько-то времени. — Все. Не глядя на меня, Тресси подняла голову. — Со мной все нормально. — У вас не найдется носового платка, мистер Скотт? — Платок у меня был. Я достал его из внутреннего кармана и подал девушке. — Послушай, Трейси, тебе тяжело, я знаю, но у нас нет времени. Давай все же подумаем, как тебя отсюда вызволить. Я полагал, что если она чем-нибудь займется, начнет думать о чем-то другом, то ей станет легче. Есть у тебя какие-либо соображения? Никаких, покачала она головой. Эти двое постоянно торчат за дверью. Где мы сейчас? Что это за дом? Не знаю, мистер Скотт, шел, шел. Меня осенило. А есть тебе сегодня давали? Пока нет. Хотя до сих пор кормили регулярно. Я встал и, что было силой, заорал. «Эй, вы! Эй! Эй!» И осторожно приблизился к двери. С той стороны раздались шаги. В дверь дважды стукнули чем-то тяжелым. На кулак не похоже, скорее пистолет. Я приготовился, и как только дверь Начала открываться вовнутрь, дернула ее на себя. Сердце бешено колотилось. — Заткнись ты! — зарычали на меня снаружи. — По какому поводу недовольства? — Торгаться к нам он не собирался. — Значит, можно расслабиться. Я отошел на несколько шагов назад и сказал мы проголодались как насчет завтрака не подыхать же нам с голоду по вашей милости закрой пасть скотт получишь свою жратву когда придет время говоривший со мной удалился вглубь коридора а я принялся мерить шагами комнату ещё пять минут прошло а может И полчаса я бы не удивился. Шаги по коридору снова загрохотали в нашу сторону, и я опять приготовился. — Откройте! — Горничная! — раздался голос. — Кушать подано! Ха-ха-ха! Я набрал полную грудь воздуха. Самочувствие было великолепное. Я готов был действовать, как никогда, решительно. Сжав кулаки, я встал за дверью. В голове мелькали одна за другой различные идеи. Я даже начинал получать от сложившейся ситуации определенное удовольствие. Но дверь не открывалась, и радостное предвкушение потасовки покинуло меня. Голос за дверью объявил. «Внимание! Сейчас я вхожу. Пистолет взведен. Если только вы оба, понятно тебе, оба, не будете сидеть на полу посреди комнаты, открываю стрельбу без предупреждений». «Ты меня понял, полицейская гадина?»